Глава тридцать в о с м Разве не чувствуете себя рядом со мной защищенной? Закончив теоретическую часть о травах долины теней, Грэм с усмешкой напомнил мне о защитном круге. Что ж, давайте научу вас, как обезопасить себя от темных хулиганов. Ухмыльнулся мужчина, но рассмеялась в ответ только Адель. Можно останусь учитель, з а к о н ю чила п а ч е р и ц а кокетливо похлопав глазами. Только посмотрю со стороны. Пусть останется, строго отрезал а я. Адель с восторгом зааплодировала, а мне, если честно, все меньше хотелось оставаться с г р э м о м наедине. Тем более теперь, когда Адер вот-вот должен был вернуться. Идите ко мне, госпожа м и р и н а начал учитель с широкой улыбкой. Создать защитный круг достаточно просто. Вы вспоминаете ощущение защищенности, следом вызываете котме ь и с ее помощью проецируете это ощущение вокруг себя. Сначала вы создаете круг для одного мага, затем учитесь увеличивать его и в к л ю ч а е т е внутрь своего демона. Я за з а д а ч е на заморгала, в голове мгновенно загудело от избытка непонятной информации. На словах звучало ни капельки ни просто. не просто. Что-то неясно, уточнил Грэм издевательским тоном. Ну же, идите сюда. Я создам вам ощущение защищенности. Заморгала чаще, а затем осторожно подошла к мужчине. Адель сидела рядом и, подперев голову руками, с любопытством наблюдала за нами. Грэм встал за моей спиной и сильной рукой буквально придавил вплотную к своему телу. Я недовольно засуетилась, а это обязательно забухтела робко, сделав малюсенький шаг вперед. А как еще вы хотите быстро почувствовать защищенность Мерина? Это самый простой способ. За вашей спиной стоит сильный м а г который готов вас в случае чего защитить. Адель покраснела и мечтательно вздохнула, будто сама сейчас переживала нечто похожее. Я же нервно сжалась в комок, втянула голову в плечи. Ага, именно в этой позе нас и застанет дракон, а затем я моментально последую за Кибелой, возможно, конечно, сразу после Грэма. Вряд ли Адер, заставив нас в странной, слишком близкой позе, остановится нам не одной. О чем задумались госпожа м и р и н а Учитель, словно специально, притянул меня обратно к себе. Положив горячую ладонь Наталью, вы что не чувствуете себя рядом со мной защищенной? В голове зазвенело еще тяжелее. Похоже, я сейчас вообще ничего не чувствую, кроме сдавливающих огненных пальцев мужчины у себя на поясе. Мысли разлетелись кто куда, в голове туман. Пробормотала сумбурно. Так приструните их. Вы м а к или кто? Умение управлять состоянием и чувствами первая полезная привычка для сильного колдовства. Угу. буркнула в ответ, но вместо защищенности все ярче ощущала сомнительные коктейли страха, тревоги и смущения. решила пропустить первый шаг с чувством и приступила сразу ко второму пункту. тьма, прошептала я, как обычно звала Марбаса и вытянула руки вперед, пытаясь выстроить перед собой стену. но вместо нее из ладони неожиданно потекла, заливая пол липкая черная грязь, такая же, какую я видела в подвале лесного домика Адель. Пол под ногами словно залили нефтью. В прыжку и п р я бросилась от г р э м а к окну, стараясь не запачкать новое ярко-голубое платье. Да куда же вы, Мирина? расхохотался мужчина. Это тьма, а не грязь. Ну-ка, соберите ее обратно. У вас отлично получалось придавать субстанции форму. Здесь тот же метод. Вы и тьма одна субстанция, поэтому вы можете управлять ей как самой собой. Приберите тут быстренько. Нуже? Я виновата протянула п а л ь ц ы к испачканному полу и, вспомнив совет, который давала Адель вчера вечером, собрала черную жижу, придав ей форму футбольного мяча. Соберитесь, м и р и н а скомандовал Грэм, обхватив меня за талию уже обеими руками. Он прижался настолько близко, что я почувствовала горьковатый запах его кожи, дыхание у себя над плечом и услышала стук сердца. Но никакой защищенности не было и в помине. В этот момент дверь распахнулась настежь, и в проеме показался а д е р "Папа!" закричала Адель и бросилась к отцу. Меня от г р э м а как ветром сдуло. В суматохе я наступила мужчине на одну ногу и бросила темный шар на вторую. Тьма быстро р а з в е я л а с ь после моих выходок остался только недовольный взгляд учителя. Дракон подхватил дочь за талию и закружил в воздухе. Сегодня он не выглядел суровым воином, сбежавшим на час с поля боя, как в день нашей свадьбы. Муж вернулся домой опрятным и посвежевшим. Белоснежная рубашка делала его темные глаза совсем черными, словно до верху наполненными самой тьмой. б е с е н о к муж опустил Адель и крепко обнял. Как я по тебе скучал. Вареницы привез? Девочка нетерпеливо забарабанила маленькими к у л а ч к а м и по груди дракона. Ты обещал. Адер кивнул и обнял малышку еще раз. Мне тоже от чего-то захотелось обнять его, но я не нашла в себе смелости, стояла в стороне, не решаясь подойти ближе. Агнеса принеси подарки, крикнул муж, и когда горничная подошла, протянул девочке мешочек. Она сцапала его и, раскрасневшись, совсем по-детски вытащила несколько маленьких баночек, просмотрев на просвет каждую с невероятным восторгом. а д е л ь о т крутила крышечки. И понюхала содержимое. Это клубничное варенье с разным шоколадом, кивнула она мне. Его делают маги лекари в столице только в одном месте, и каждая баночка особенная, она с магией. Ты просишь о чем-то, и лекари добавляют нужные травы. Эти баночки, чтобы мне легче давалась учеба. Так что я не дам тебе попробовать мира. Адель прижала подаренные банки к себе едва не выронив парочку и поцеловала отца в щеку. Может только малюсенькую ложечку из каждой, обернулась девочка, и я улыбнулась. Для тебя тоже кое-что привез. Подойди, Мерина. а д е р протянул мне черную лампу. Я быстро поняла, что она выполнена из о б с и д и а н а Она распространяет свет с запахом нейроли, пояснил дракон. Агнеса передала, что это твой любимый аромат. Лампа сделана специально для темных. Твоя магия еще не ушла? Я покачала головой и взяв л а м п у за держатель, легонько обняла дракона, просто чтобы убедиться, что медовый аромат его кожи с ноткой чабреца никуда не исчез. Мне показалось, что а д е р смутился. Он отклонился и, обернувшись к а Гнесе, протянул мне маленькую баночку, такую же, как у Адель. Это варенье из цветов апельсина, добавил он. Не знал, какую магию загадать для тебя, поэтому попросил у лекаря вложить в банку здоровье. п р о з в у ч а л о вполне невинно, но меня тут же разобрала на кусочки. Значит, я настолько старая, что лишь здоровье пожелать можно. Хотя, если вспомните моих мелких глупостях после свадьбы, наверное, больше пожелать и нечего. Только здоровье и ума. Спасибо. Слабо улыбнулась, не сразу сообразив, что цветки апельсина это как раз и есть н е роль. Нам столько нужно обсудить. Не сейчас, вечером. Отрезал дракон, а Адель тут же выхватила баночку из моих рук. Дашь попробовать? Повертела она склянку. Я такое еще не пробовала.